Мгновение спустя нам принесли официальные извинения, поставили новую салонку и предложили в качестве компенсации любой десерт за счет заведения. «Ммм, получается, что охотники разыскивают меня? Неужели?» Сабрина отстраненно уставилась на картину, изображающую лошадей на водопое. Кажется, она незаметно сняла туфли, так как пальчики ее левой ноги прохладными шажками скользнули вверх к моему колену. Понимаешь, мне непривычно быть окруженным столь навязчивым вниманием. Никогда не слышал, чтобы хоть кто-то охотился на такого, такого, как я. Обычно отстреливают кровососущих вампиров». Что ты делаешь? Сбился я, когда ее пальчики добрались до места. Тебе неприятно? Нет, но... Ты с ума сошла. В общественном месте. И что? М -м -м, ну, ничего особенного вообще-то. Я запрокинул голову, едва ли не мурлыкая от удовольствия. Просто мне... Не удастся связно изложить свои свои мысли по этому вот. Ты что-то хотел сказать? Не останавливайся. Нашу идиллию прервал невольный покрасневший официант с салатом для дамы и сыром для меня. Подав заказ, паренек лишний раз зачем-то протёр стол и, наклонившись ко мне, тихо предупредил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 Отбиться удалось, но рубашка оказалась безнадежно испорчена. Сабрина пожала плечами, ничуть не уязвленная моим отказом, и благополучно погрузилась в салат. Я поставил на стол пустую кружку, и тут до нас донесся отвратно знакомый голос. «Они оба внизу, но я туда не пойду. Эта женщина просто вульгарная грубиянка. Видите шишку?» «А вы пощупайте, пощупайте! И тут! И вот тут! Ага! Ага! о, -о, -о, -о, -о, -о. <служдая> К нашему столику кубарем вылетел Славик. «Или Ирена?» «Сила любого, даже самого слабого вампира, все равно вдвое превышает человеческую. Если же его так прокатили, то сюда идут специалисты своего дела».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 второй остался молча стоять за его спиной. По первому впечатлению, я дал бы им обоим погоны кондора. В реестре гончих это примерно соотносилось с майором или даже подполковником. Ни штабные крысы, не теоретики начинали, вне сомнения, с самых низов. У обоих шрамы. И отнюдь нет от неправильно выдавленного фурункала. Движения неспешные, скупые, Кондоры, подобно играющим тренерам, готовят боевую смену и время от времени выходят на охоту сами. Не будем напрасно отнимать ваше драгоценное время, его всегда мало. Денис Андреевич, вы довольно известная личность и, как я понимаю, человек твердых убеждений. Нам поручено в приватной беседе обсудить с вами недавно происшедшее события. Если эта беседа настолько личная... Сабрина сделала вид, будто бы собирается удалиться. Нет-нет, останьтесь. Дело косвенно касается и вас. Речь идет о некоторых нарушениях общепринятого закона. Ну, наконец-то. И нарушили его вы. Час от часу не легче. А я-то предполагал прямо противоположное. Мы с Сабриной изобразили буквально ангельское недоумение. Нам не поверили».